«Шурчонок! Сандреич!» — заурчала Марина. «Ты, говорят, шедевры нам прислал? Когда сам-то к нам заявишься? Соскучились? Защекочем?» «Вот пройдут опята. Все соберу и вернусь», — заверил Кавригин. «У меня к тебе вопрос. Хоть сто. Кто такая Лоренцо?» «Какая Лоренцо?» «Лоренцо Казимовна Шинель». «Кто такая Лоренцо Казимовна Шинель?» «Это я тебя спрашиваю», — рассердился ковригин «Она привозила ко мне верстку на вычетку и коробку от Дувакина. Вчера привезла. Сегодня утром отъехала на серебристом ландровере. Сказала, что она сотрудница журнала». Сразу же вспомнил. Она не говорила, что она сотрудница журнала. «Это он спросил. Вы новая сотрудница?» Она ответила, типа того». «Надо было слушать». «Ну, шурчонок ты шалун», — обрадовалась Марина. «Вчера приехала, утром отъехала, и я ее понимаю». «Марина, мне не до шуток». «Как ты говоришь, она называлась «Лоренцо Казимовна Шинель», — растягивая гласные, произнес Кавригин. «И именно Шинель через «э»» — так напечатано на ее визитной карточке. «Сотрудницы у нас такой нет», — сказала Марина. «А посылал я к тебе курьершу рассыльную из агентства с толстой сумкой на ремне. Подожди, сейчас я им позвоню, выясню». Кавлигин присел на гостевой матрат с ножками, слышал, как Марина переговаривалась с кем-то и как она расхохоталась. «Сан Андреевич, я тебя обрадую!» — не могла успокоиться Марина. «Посылали к тебе курьершу по имени Лариса Кузьевна Сухомятьева. Именно. Не Казминишна» и не Казимировна, а так записано «Кузьевна». «Входит, что у нашей Ларисы родитель Кузя. Кузька, у того сам знаешь, какая мать. А Сухометьева — это как раз в подвор вригину Я за тебя рада. И никакая она не Шинель, а ку, -ку. И ты куку -ку. И поехала она к тебе не на ландровере, а на электричке. До утра же она оставалась у тебя в фантазиях. Твои бумаги я приняла от нее вчера». «А как ее найти?» — спросил ковригин «Она в агентстве в разряде одноразовых поручений. Приедешь в Москву, зайдешь к ним, узнаешь, что надо». «Вряд ли я буду делать это», — сказал ковригин И он дал перед их сотовому. От новостей о курьерше агентства с толстой сумкой на ремне и ее миссии следовало отвлечься хотя бы на время и ковригин поводом для отвлечений выбрал картонную коробку Дувакина. Ленты скотча были сорваны, и ковригин увидел две стопки книг и репринтов. Быстро перебрал их, вны и заглянул. Все они так или иначе были связаны с личностями Марины Мнишек, царевны Софьи и ее старшего брата, царя Федора Алексеевича. В разговоре Федора Алексеевича Дувакин не упомянул. Его, как заказчика интересовали, выходило лишь две исторические дамы. Одна из присланных книг ни с какого бока ни к Марине, ни к Софе не подходила, а являлась вторым томом худлитовского издания «Сочинение Аристофана». В нее была вложена записка Дувакина. «Шура, вот тебе, Аристофан, о коем ты просил» извини что не мог добыть том из до военной академии но и тут названная тобой пьеса дана в переводе а в пиотровского ковригин принялся вспоминать когда это он просил Дувакина об аристофане но вспомнить не смог во втором томе аристофана было ужатто восемь пьес одна из них переведенная а в пиотровским именовалась лягушки Так-так-так, еще и лягушки. То есть, да, по приезде в Москву он собирался перечитать Аристофана. В доме тот был, но просить о срочной присылке лягушек Дувакина у него не было ни времени, ни необходимости. Теперь он вцепился глазами в тексты афинского комедиографа и просидел с ними часа два. Все же обижаться на свою память он не мог, и при студенческом прочтении лягушек, правда, легкомысленно предэкзаменационном и скоростном, он так и не понял, при чем там лягушки. И теперь он обнаружил лягушек, лягушек-лебедей, отчего так назвал их Харон, лишь в одном эпизоде комической пантомимы. Дионис, отправляясь в ведомство Харона, чтобы устроить там выяснение отношения с хилой и еврипида в лодке с хороном оказывается никудышным гребцом и хор лягушек высмеивает и подзадоривает его болотных вот дети естественно производят звуки бреке кекс коакс коакс объявляют дианиса трусом болтуном лентяем по их убеждениям их пение любят сладостные музы Козла ноги и грец на свирели пан, фарминго Аполлона им вторит. А вот что существенно. Так мы скачем ярко солнечными днями меж стройку вшинок, прорезая теши весёлые переливчатой песней, так предзяв своим ненастьем в час дождливый, в глубие водный блещет след проворных плясок лопающихся пузырьков. Лопающиеся пузырьки, след проворных плясок. И далее опять. кекс коакс, коакс. По-эллински, что ли? И все. «Потом переварю Аристофана», — решил Кавригин. «Может, обнаружу в этих лопающихся пузырьках иные смыслы?» А вот в недавний мокрый день на шоссе проворных плясок не наблюдалось. Солнце между тем уходило с участка, и Кавригин спохватился. Надо было поесть. После утреннего, то есть дневного чая, в желудок он ничего не отправил. Сотворять горячее желание не возникло. Кавригин изготовил бутерброды с колбасой и сыром, открыл банку пива. «Опять ем сухомятку», — отругал он себя. «Хоть бы суп сварил из концентрата». «Сухомятку». Лоренцо Казимовна Шинель, Лариса Кузьевна Сухомятьева. Что-то по поводу эпизода с этой Шинель Сухомятьевой необходимо было постановить и сейчас же. Много случилось в этом эпизоде странностей, но несколько вышло особенных. Прежде всего, что это за эссе про Рубенса, доставленное Дувакину? Позвонить сейчас же Петру Дмитриевичу и сообщить ему, что никакого эссе он не отправлял. Эссе не дописано. Кавригин не решился. Наверняка бы, вспомнив расспросы о Лоренце Казимовне Шинель, его бы посчитали сбрендившим. Мимоходом и как бы невзначай, Лоренце назвала среди своих знакомых Леху Чибикова. Дувакин был прав догадавшись о секрете, упрятанном Ковригином в статья о костяных пороховницах. И секрет этот был связан, в частности, именно с Лехой Чибиковым. Гранки же, статья о пороховницах на трусках, доверили курьеру из агентства с толстой сумкой на ремне. «Разберемся», — пообещал себе Ковригин. Надо было успокоиться и во всем разобраться. Впрочем, и не всему стоило искать объяснение. Ни к чему хорошему это бы не привело. Опять потревожил Ковригин на телефон. Звонила сестра. «Бабье это продлится», — сообщила она, «и на выходные с детьми она приедет на дачу». «Хорошо», — сказал Ковригин. Хотя ничего хорошего, и в этом он теперь не углядел. Перешел в дом с пивом, и засел за тексты о Марине Мнишек и царевне Софьи. Нырнув в сон, успел, будто успокаивая себя, примеряя себя с чем-то, подумать. А ведь был у нее пупок. Был. Как неприкрытая реальность реальной женщины.